Глава 8. Конец света. Каким он будет? Судьба бога Бальдра. Путь к неизбежному. Вся скандинавская мифология строится на том, что происходящее предопределено заранее, а с судьбой не может бороться никто, даже сами боги Асгарда. И, конечно, главным событием должен стать Рагнарёк. «Конец света», во время которого погибнет все существующее во всех мирах, за небольшим исключением, и начнется обновление. Вечным напоминанием об этом служит скованный волк Финрир, привязанный к камням, ему суждено сыграть большую роль в последней битве. Но «Конец света» не наступит просто так, ни с того ни с сего. Скандинавы, складывая миф о нем, утверждали. Уже случились события, которые должны стать своего рода предвестием Рагнарёка, И одно из них – это гибель бога Бальдра, которая начала цепочку неотвратимости. А виновником этой гибели стал Локки. Бальдра, сына Одина и Фрик, бога света и весны, называли светлым, добрым, сияющим. Он был любимцем всего Асгарда, отличался невероятной красотой, добротой и умом. Когда этот бог выходил из своего дворца, который назывался Брейдаблик, вокруг него распространялось сияние. Со всех сторон к светлому богу слетались птицы, чтобы порадовать его своим пением. Цветы поворачивали к нему свои венчики, любуясь божественным ликом, а животные без всякой боязни подбегали к Бальдру и ластились к нему. Его супругой была богиня покоя и радости Нанна. Загадки филологии Происхождение имени Бальдр окончательно не выяснено. В германских языках есть и несколько слов, которые могли послужить его основой. Герой, величайший, смелый, отважный. Это вызывает вопросы, так как, несмотря на все свое обаяние, образ Бальдра не ассоциировался с героизмом и доблестью. Бальдр и Нана считались родителями бога Форсети. Но вот однажды доброму Бальдру начали сниться плохие сны. В них он видел себя то пронзенным стрелой, то попавшим во владение богини Хель. Казалось бы, сон еще ни о чем не говорит, но дело в том, что сны Бальдра всегда сбывались. Поэтому боги заволновались, и мать Бальдра, богиня Фрик, решила обмануть судьбу. Она взяла клятву со всех предметов, животных и растений, которые только существовали в мире, что они никогда не причинят вреда ее сыну. Она разговаривала с ядовитыми растениями, и их яд перестал действовать на Бальдра. Она призвала к себе всех опасных зверей и заставила их пообещать, что никогда ни один из них не нападет на бога весны. Фриг даже взяла клятву с кинжалов, мечей и стрел, что они не смогут ранить Бальдера, в том числе и в том случае, если будут направлены прямо на него. Камни пообещали богине, что даже сорвавшись с утеса, они пролетят мимо головы ее сына. И только с одного растения, Самеллы, Фриг забыла взять подобное обещание. В то время, когда она разговаривала с растениями, росток Амелы на ближайшем дереве был еще совсем маленьким, и богиня решила, что брать с него клятву бессмысленно, он все равно не сможет причинить никакого вреда ее сыну. А может, просто не обратила на него внимания. Кстати, считается, что в этой части легенды нашел свое отражение обычай, имевшийся не только у скандинавов, но и у многих других народов. До определенного возраста дети не могли давать клятв, потому как считалось, что у них еще недостаточно силы воли и жизненного опыта. Энтони Смит, Бальдер, 1902 год. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Амела – растение-паразит, которое не может расти на Земле. Оно с помощью своих корней и присосок закрепляется в кроне какого-либо дерева и питается за его счет. О клятве данной богини быстро стало известно. Весть о том, что Бальдр теперь полностью неуязвима, разнеслась по Асгарду, и боги начали развлекаться тем, что метали в Бальдра ножи и стреляли в него из лука, а потом веселились, глядя, как любое оружие отскакивает от него, словно заколдованное. За всем происходящим наблюдал Локи. Он уже давно не совершал никаких проказ и, конечно же, не мог упустить случай обернуть ситуацию в свою пользу. Вот только пока еще не знал точно, как это сделать. И кто же знал, что очередная шутка ехидного божества перейдет все мыслимые пределы? «Неужели нет теперь на свете ни одного предмета, который мог бы принести вред нашему Бальдру?» — рассуждал Локи, стоя за деревом и наблюдая за тем, как веселятся остальные и как от бога весны отскакивают камни и стрелы. «Нет, быть этого не может. Надо узнать, как обстоят дела на самом деле». Локи переоделся одной из служанок богини Фрик, благоносить женское одеяние было ему не впервой, и, помогая матери Бальдра расчесывать волосы и надевать драгоценности, начал выведывать у нее, действительно ли она заставила все живое и неживое в мире пообещать не причинять сыну вреда. «Кажется, нет», — не подозревая ничего дурного, ответила та. «Я не успела взять обещание только у ростка Амелы, который видела на дереве к западу от Вальхалы». «Но он такой маленький. Он все равно никак не смог бы навредить моему сыну». Локи едва дождался возможности отправиться к дереву, указанному Фрик, и увидел, что Амелла уже совсем не такая маленькая, какой была в то время, когда растения, животные и камни приносили богине свою клятву. «Посмотрим, что получится», — бормотал Локи, выламывая побег Амеллы и заостряя его. А потом направился к брату Бальдра, слепому богу судьбы Хедо. «Там, на поле для Тинга, все жители Асгарда забавляются тем, что проверяют Бальдра на неуязвимость», — сообщил ему Локи. «Почему бы тебе тоже не поучаствовать?» Тинг — у древних германцев народное собрание, на которое допускались свободные мужчины. В скандинавских мифах боги время от времени тоже собираются на Тинг. Впоследствии корень Тинг стал основой для обозначения различных органов самоуправления в разных государствах, как, например, исландский Альтинг но зачем мне это удивился хед ну как это зачем настаивал локи неужели тебе не интересно действительно ли твоему брату не могут навредить ни камни ни яды ни оружие? пойдем хед еще некоторое время возражал но отделаться от локи было очень сложно и в итоге бог хитрости и коварства взял слепого хёда за руку и потащил его на поле для тинга Там все еще были бальдер со всей компанией, развлекавшиеся метанием камней и стрельбой из лука. «Ну давай, кидай», — сказал Локи на ухо Хёдо, вкладывая в его руку заостренный побег Амиллы. «Но я не вижу, куда нужно кидать», — отозвался тот. «Я тебе покажу», — суетился Локи. «Немного правее, теперь левее. Вот теперь все правильно. Давай!» Вопросы оружия Легенда о гибели Бальдра существует во многих вариантах. В некоторых из них Локи изготавливает стрелу и заставляет Хьода выстрелить в Бальдра из лука. В других речь идет о копье. Но вряд ли лук мог быть повседневным оружием слепого бога, а для изготовления копья побега Амелы явно недостаточно. Поэтому логично предположить, что было изготовлено нечто вроде метательного дротика. Хьод метнул побег, и острие пронзило Бальдра насквозь. Бог весны упал на песок, а все присутствовавшие в один голос вскрикнули от ужаса. Локи мгновенно скрутили и хотели наказать, но поле Тинга было священным местом, и как бы ни были боги Асгарда злы на Локе, проливать кровь там было нельзя. Все надолго погрузились в печаль. Когда же всеобщие рыдания немного утихли, мать Бальдра, богиня Фрик, сказала, «Мой сын погиб не на поле боя, а значит, в Вальхал он не попадет». Его ждут владения богини Хель. Может быть, предложим ей какой-нибудь выкуп за Бальдра, и она согласится не забирать его и отпустить?» Карл Эмиль Дёплер. Гибель Бальдра. 1882 год. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Другой сын Одина, Хермот, сел на коня и отправился в Хельхейм. А обитатели Асгарда тем временем начали готовиться к погребению. Тело Бальдра положили в лодку, вынесли ее на берег и подожгли. Проводить любимого всеми бога в последний путь собрались не только асы, но и обитатели других миров, великаны, дверги, а также звери и птицы. Супруга Бальдра, Нана, умерла от горя и была положена в погребальную лодку рядом со своим мужем. Легенды гласят, что погребальный корабль Бальдра был настолько велик, что боги не могли столкнуть его в воду. Специально для этого призвали великаншу по имени Хюракин, ее имя примерно можно перевести как «опаленная огнем» или «сморщившаяся от жара». И она столкнула погребальную ладью, объятую огнем, в воду, как и было положено. Кстати, одно из истолкований мифа о смерти Бальдра – это просто романтическое изложение погребальных традиций того времени. Как вообще появился на землях Скандинавии этот миф? В нем много нетипичных деталей. Гибель Бога, а ведь одной из их характерных примет всегда считались не только вечной молодостью, но и неуязвимость. Жестокость Локи к своему собрату, выходящая за все рамки. По одной из версий, эта история была нужна только как подводка к теме грядущей гибели мира. Один из жителей Асгарда желает смерти другому, Бог становится уязвимым. Когда происходят подобные вещи, волей-неволей становится понятно, что Вселенная обречена необходимость мщения. В мифах сказано, что бог Хьот, несмотря на то, что он стал просто слепым, в буквальном смысле, орудием коварства Локи, был наказан за убийство Бальдра. Его убил еще один сын бога Одина от великанши Ринд, бог и мести Валли. Причем последний был рожден специально для того, чтобы осуществить наказание, и стал взрослым за один день. Еще один интересный вопрос, в чем причина такой ненависти Локи к Бальдру, которого, как известно, любили все, от богов до последней букашки? Почему вдруг темная сторона Локи окончательно взяла верх над светлой? В различных вариациях этого мифа вскользь говорится о том, что бог хитрости просто завидовал. И такой всплеск ненависти, который привел к смерти собраты, это тоже одна из безошибочных примет того, что старому миру приходит конец. В истории о Бальдре можно найти много общего с мифами древнего Египта об Осирисе, с греческими преданиями о Персефоне. Тема умирающего и воскресающего божества, Бальдру одному из немногих было суждено воскреснуть после Рагнарёка, одна из самых старых в мифах всего мира. Скорее всего, таким образом были представлены темы смены времен года, обновления природы и выращивания урожая. Кстати, в скандинавских преданиях говорится о том, что после Рагнарёка воскреснет не только Бальдер, но и его невольный убийца Хьет, и они простят друг друга. Мы же вернемся пока к тому, что происходило после ритуального сожжения тела Бальдра. Ознакомиться с иллюстрацией Вуда «Погребение Бальдра» 1908 года вы можете в PDF приложении. Прекрасный юный бог оказывается в Хельхейме, где его красота и доброта производят впечатление даже на саму Хель, но владычество царства мертвых не может пойти против устоявшихся законов и отпустить обратно в мир живых того, кто попал в ее владение. В это же время к Бальдру присоединяется и его жена Нана, а вскоре в Хельхейме появляется и Хермот, который был отправлен туда Одином в надежде уговорить богиню подземелья оставить Бальдра в живых. «Хорошо», — после некоторого раздумья говорит Хель. «Я отпущу его, хотя, начиная от сотворения мира, не происходило ничего подобного. Где это видано, чтобы тот, кто попал в Хельхейм, ожил и вернулся обратно? Но я пойду вам навстречу». «Правда, на одном условии. Отпущу его только в том случае, если узнаю, что Бальдра оплакивают все без исключения, начиная с бога Одина и заканчивая рыбами в реках и ночными мотыльками». Хермат помчался обратно в мир живых и передал Одину слова Хель. «Бальдер вернется сюда только в том случае, если все живое будет его оплакивать». Один немедленно разослал во все стороны гонцов с приказом всем оплакивать бога весны и света. Впрочем, он мог бы и не напоминать об этом. Все живое и без того было погружено в траур, и повсюду слышались рыдания. И лишь одно существо не оплакивало юного бога. Гонцы Одина нашли в одном отдаленном уголке страны великанов Йотунхейме великаншу по имени Тёк. Ей не было жаль Бальдра, а когда гонцы спросили ее об этом, она заявила, что бог весны и совершенно безразличен, и оплакивать его она не станет. Вот так из-за одной великанши Бальдру пришлось вплоть до самого Рагнарёка оставаться в царстве мертвых. А в мифах высказываются предположения, что великанша Тек была вовсе не великаншей, Это снова был Локи, принявший этот облик, чтобы в последний раз напакостить Бальдру и не допустить его возвращения в мир живых. Кстати, и во время Рагнарёка Локи в итоге выступит против асов на стороне чудовищ и сил зла. Мир раскололся окончательно. Последняя битва стала неотвратимой. В этом виноват отчасти и сам Один, который не раз совершал поступки, явно противные даже дохристианской морали, соблазнял дам, способствовал семейным распорям и не проявлял должной проницательности. Скандинавы называли слезами по бальдру капли влаги, которые появляются на различных предметах, если их внести с холода в теплое помещение. Рагнарёк. Разрушение и возрождение. С чего начнется Рагнарёк? Описания его в разных легендах могут несколько разниться, но в любом случае получается картина «Леденящая кровь». Сначала наступит невероятно холодная зима, или «великанская зима», как ее называют в мифах. Три года подряд все будет сковано льдом и снегом, а мороз будет стоять такой, что эту зиму переживут немногие. К тому же во всем мире увеличится количество ссор и конфликтов, все вопросы будут решаться оружием. Лопаются оковы, стягивающие тело чудовищного волка Фенрира, и он вырывается на волю. Его вой сливается с воем Псагарма, охраняющего владение богини Хель, и им отвечают варги, преследующие луну и солнце. Вскоре они заглатывают небесное светило, и наступает кромешная тьма, которую немного рассеивают только вспышки огня со стороны огненной стороны Муспельхейм. Все чудовища хаоса готовы вступить в сражение с богами и теми, кто выступит на их стороне. В разных источниках начало конца света описывается по-разному. Где-то сказано, что зима наступит после того, как волки поглотят небесные светила, где-то напротив говорится о том, что небосвод лишится луны и солнца только после окончания страшной зимы. Вырывающиеся на волю чудовища и разнообразная нечисть начинают терзать уцелевших. Сотрясаются от ужаса и Мидгард, обиталище людей, и подземные пещеры Двергов и чертоги Альвов. Подземные толчки заставляют трескаться и содрогаться стены Аскарта. Боги прибегают к извечной мудрости. Они спрашивают совету у головы великана Мимера, которая находится у самых корней Игдрасиля, но уже ничем не может помочь умный великан. Разрушение старого мира людей и богов началось, и ничто не способно его остановить. Землетрясение ощущается на всех ветвях Великого Ясеня, а великаны в Йотунхейме и огненные жители Муспельхейма готовятся на поле боя раз и навсегда разрешить разногласия с богами-асами. В Мировом океане поднимаются волны размером со скалу. Это пришел в движение змей Йормунгант. Он не забыл унижение, пережитый им по милости бога Тора, и горит желанием сразиться с ним. Океан выходит из берегов, и волны, увенчанные белыми пенищимися гребнями, начинают набегать на сушу. Из царства мертвых Хельхейма выплывает страшный корабль Нагльфар, который по преданию сделан из ногтей мертвецов. Вот почему у скандинавов в древности существовал обычай коротко стричь ногти покойникам и сжигать их, чтобы отсрочить сооружение страшного корабля. На нем будут восседать злобные великаны Йотуны, готовые биться с богами, а предводительствовать им будет, по одной версии, великан по имени Хрюм, а по другой — сам Локи, окончательно перешедший на сторону Хаоса. Корабельное дело. Встречаются разные версии относительно стройматериала, из которого создан корабль «Нагльфар». По одной из них корень «Наг» означает «ноготь», по другой — «мертвец». Так что некоторые исследователи в своих работах рисуют и наголь фар, состоящим не из ногтей, а из костей и черепов. Впрочем, и то, и другое должно выглядеть впечатляюще. Среди грохота ружащихся скал и плеска волн слышится звук рога. Это подает сигнал к сражению Хеймдаль, стража радужного моста Биврест. Но сам мост уже ломается под ногами армии огненных великанов Муспельхейма которыми предводительствует их начальник по имени Сурт. Рекхэм. Биврест, Радужный мост. 1910 год. Найти иллюстрацию вы можете в PDF-приложении. Боги и их противники стягиваются на равнину Вигрид. В старше Эдди сказано об этом следующее. Вигрид — равнина, где встретится Сурт В битве с богами по 100 переходов в каждую сторону поле для боя. Речи Вавтруднира. Во время сражения на равнине Вигрид все боги-асы избирают для себя достойных противников. Один вступает в схватку с Фенриром, который, освободившись от оков, стягивавших его тело много лет, зол настолько, насколько это возможно. Его чудовищная пасть, в которой больше нет меча, мешавшего волку замкнуть челюсти, разинута почти от земли до неба, а из ноздрей и глаз вырываются языки пламени. Проходит немного времени, и Один гибнет, пожаранный страшилищем, которого он некогда приказал сковать. На смену Одину приходит его сын Видар, который разрывает волчью пасть и ненадолго дает возможность асам надеяться на победу. На стороне предводителя богов сражаются и жители Вальхалы Эйнхерии, Но их присутствие вовсе не означает победу асов. Слишком многочисленной силы противников, да и против судьбы, давным-давно предначертавшей гибель Старого Мира, не пойдешь. Тор в это время сражается с мировым змеем Йормунгандом. Он разит его молотом, направляет в него молнии, но поистине нескончаемо тело змея. Все новые и новые кольца его выползают на сушу, источая смертельный яд. На короткое время удача улыбается Тору. Он наносит сокрушительный удар по голове Йормун Ганда. и тот умирает. Но погибает и сам бог грома, сбитый с ног волной яда, хлынувшего из пасти чудовища. В PDF-приложении вы можете ознакомиться с иллюстрацией «Рагнарёк» авторства Йохана Герца, 1902 год. Еще один поединок на равнине Вигрид начнется между богом Тюром, некогда помогавшим сковать волка Фенрира и лишившимся из-за этого руки, и псом преисподней Гармом. Против Локи выступает светлый ас Хеймдаль. Они несколько часов бьются, будучи достойными друг друга противниками, и в итоге оба падают замертво. Против великана Сурта, владыки Муспельхейма, выходит фрейр, бог плодородия и солнечного света. Теряя силы, Сурт своим мечом подрубит ствол Игдрасиля, который без того уже почти не имеет опоры из-за бурь и землетрясений, и мир будет разрушен окончательно. Остатки мирового древа падут в огненную пропасть, образовавшуюся из извергнутого муспельхеймом пламени. По одной из версий, от германо-скандинавского сурт, что значит «черный, темный», произошло слово «черт». Согласно мифам, Рагнарёк переживут или воскреснут после разрушения мира несколько богов. В разных изложениях называют имена Видора, Валли, Уля, Бальдра, Хёда, а также двух сыновей Тора, Магни, бога силы, и Моди, покровителя воинского азарта и ярости. Последний унаследует от своего отца Молот Мьёльнир, который чудом останется лежать на поле боя, не провалившись в огненную пропасть и не утонув в пучине. Но за такой страшной гибелью мира последует возрождение. Из бурлящего океана понемногу начнут снова подниматься островки земной поверхности, Тела чудовищ, оставшиеся на поле боя, смоют водой, и они отправятся снова в подземный мир туда, где им и положено быть. Одними из первых в новом мире появятся орлы, охотящиеся на рыбу, как бы возвещая возрождение жизни на обломках разрушенной вселенной. Оставшиеся в живых асы заново отстроят Асгард и снова поселятся там, заботясь о возрождающемся человечестве и царстве богов. В мире людей, пережившие трехлетнюю зиму и последнюю битву супружеская пара Лиф и Лифтрасир, дадут снова начало человеческому роду. В некоторых трактовках скандинавских мифов говорится о том, что выживет еще и дракон Нитхек. А кто же будет освещать новую вселенную, если Луна и Солнце были проглочены страшными волками-варгами, а звезды во время Рагнарёка сорвались с неба? Иногда можно встретить утверждение, что делами освещения после зарождения нового мира будут заниматься дети Суль, той самой девушки, которая управляла солнечной колесницей, заставляя ее двигаться по небу. Правда, откуда они взялись, история умалчивает. Единственная оставшаяся в живых пара, Лиф и Лиф Тарасир, переживет великанскую зиму и рагнарек в роще Ходимир. Упоминается в легендах также чертог Гимле, который целеет во время Рагнарёка и в котором будут собираться души добрых и праведных людей. Ознакомиться с иллюстрациями вы можете в PDF-приложении. Сейчас исследователи скандинавской мифологии предполагают, что описание и чертога Гимле, и, собственно, сцены последней битвы возникли уже после того, как на скандинавских землях начало распространяться христианство, уж очень сильно в описаниях конца света мотивы апокалипсиса. В некоторых пересказах встречаются даже слова о явлении нового властелина, но эти фразы, скорее всего, были добавлены уже христианами из числа тех, кто в эпоху Средневековья переписывал и переиздавал сказания старшей и младшей Эдды. Христианские мотивы, как было сказано ранее, виделись многим и в образе Бальдра, который воспринимался как искупительная жертва среди разрушающегося мира.